22 минуты 13 секунд Доброе сердце и добрые руки. Знакомство с академиком Лидзе Шеном. На экране черно-белая фотография. Мужчина и женщина сидят на составленных рядом стульях. Мужчина одет в платье чан-шань, на женщине белая цепао. Титр. В 1950 году Лидзе Шен и Сюй Хуэ Юнь поженились. Сюй Хуэйюнь была старшей дочерью Сюй Чэн главы администрации университета Цилу. В следующем году Хуэйюнь вслед за мужем отправилась в город Сюньхуа, провинция Хэбэй, где устроилась на работу в местную больницу. В 1954 году родился их старший сын Ли Му Юань. Еще одна черно-белая фотография. В центре женщина с маленькой девочкой на руках. Слева стоит мужчина, справа — двое мальчиков. Титр. Слева направо — Ли Цзэшэн, Сюйхуэйюнь, их дочь Ли Мутин, сыновья Ли Муюань и Ли Мулин. В возрасте пяти лет Ли Мутин заболела и умерла. Ли Цзэшэн был очень привязан к младшей дочери. В письме двоюродной сестре он писал «Мутин глазами похожа на мою мать. Есть в ней что-то из старых времен».